Глава 26. Линда активировала новый артефакт, который вывел крупную голограмму с документами, где были указаны тайные счета семьи этой предательницы Розалие. К сожалению, раньше никто не проверял счета вампиров. Всё было на веру. Но теперь время меняется. Господин казначей Рикард Бремс уже формирует команду по надзору за денежными поступлениями всех вампиров княжества. даже за теми, кто не проживает в Рангерхельме, но имеет в наших банках счета. произнесла с нажимом, чтобы вампиры сразу поняли, махинаций больше не совершить. Как видите, на этих документах, ну, уважаемые дамы, поступления за период благотворительной активности совпадают с поступлениями на счёт госпожи Розалии. Счета оформлены на неё, её супруга и н многочисленных родственников. И да, счета уведены из наших банков в банки других княжеств. Но коллеги предоставили все данные по нашим запросам и тоже были согласны, что необходимо внедрять надзор. Если говорить короче, то всё, что вы украли, госпожа Розалия, будет возвращено туда, куда предназначались сами поступления. Излишки, включая начисленные пени и штрафы, передут в казну. Как и всё ваше имущество. Не жаль это говорить, но вы и вся ваша семья утратили доверие князя. Сдавленный гул прошёл по толпе свидетелей. Вампирши были в таком откровенном шоке от новостей про Розалию и новую систему надзора, что они сразу нашлись со словами. Зато Розалию охватила ярость. Я буквально увидела, как в ее крови закипело бешенство. Ощутила этот запах, горький, плотный запах безумства, отчаяния и того состояния, когда больше нечего терять. Розалия оттолкнула рядом сидящих вампирш, оскалилась зверем и бросилась на меня, как бросается дикая кошка на врага. руки с вытянутыми когтями вперёд. Тело как смертоносное оружие, натянуто в струну. Она целилась когтями мне в лицо. Все вампирши ахнули и зашипели оскалив клыки остёрты. И зашипели не на меня, а на взбесившуюся Розалию. Боть я всё ещё человеком-то не увидела бы, сколь стремительной была Роза. Если бы не защита Рогнара и не моя охрана, то ей бы точно удалось разокрасить мне лицо и подрать волосы. Норгнар подобрал мне действительно лучших из охраны. Вампиры за охраны перехватил Разалию, бросившуюся на меня через весь стол. Он стапнул её за талию, неуловимым движением завёл ей руки за спину и сковал магическими путами. Она пыталась вырваться, шипела, грязно ругалась, но силы были неравны. "А ну тихо", рявкнул он ей прямо в ухо и строгим тоном добавил: "Опытка на позяние на управляющая рангер Хельмом, госпожу Линдо". Расценивается и приравнивается к нападению и покушению на самого князя Рагнара. И вампиршит тут же затихла. Захлопала глазами и осела прямо на пол. Все дамы, обалдевшие от произошедшего, не сразу пришли в себя. Кому-то срочно понадобился стакан воды, кому-то стакан кровушки, а кому-то, что и покрепче. Две дамы так и вовсе изобразили глубокий обморок, но были приведены в чувства моей охраны, прибывшие в зал совета после выходки Розалии. Остальные перешептывались и сокрушались на тему того, что пригрели змею. А ведь такая приличная с виду вампирша была. «Да!» – завяжала Розалия, когда стража повела ее на выход из зала и прямиком под замок в темницу для дальнейшего разбирательства и приговора. Я подняла руку, приказывая стражникам остановиться. Это уже было интересно. Чистосердечное признание? Послушаем. И вот оно. Коричневое содержимое полезло наружу. Мы оборовли всех вас, потому что все вы никчёмные представители нашей могущественной расы, присмикаетесь перед князем-неудачником, живёте в этом убогом княжестве, которое скоро развалится, и слушаете эту девку из другого мира, из мира людей. Слюна сочлса её губ текла по подбородку. Глаза сверкали бешенством и вертелися, источая отчаяние. Я сложил руки на груди, всё ещё сохраняя нерушимое спокойствие. хотя внутри давно поднялась волна гнева. На этих вампирш, что не видели у себя под носом гадюку, на князя, что развел бардак, на мужчин, которые, как и их женщины, думали только о себе, послышались негодующие возгласы среди вампирш. Но только Моника была, как и я, спокойна и, словно бы, равнодушна к происходящему. Ощущение, что внутренне она веселится, глядя на развернувшийся цирк. Ох, как зла на всех не хватает. Пора покупать зло ящиками и раздавать люлей направо и налево. Я ненавижу рангер Хельм. Ненавижу Рагнара, ненавижу всех вас, с ненавистью вешал вампирша дёргаясь в крепких руках стражи. Чтоб вас всех светлые поработили, только они правы, они! Уводите, произнесла я ледяным, но спокойным тоном. Стражники тут же исполнили приказ и увели упирающуюся и бросающуюся проклятиями вампиршу. Вот кто бы мог подумать, а А сидела такая вся ца-ца. Кстати, она заикнулась о светлых вампирах и обратилась к господину Тополю. «Вы зафиксировали слова госпожи Розалии о светлых вампирах?» «Конечно, госпожа», — невозмутимо ответил беловолосый вампир. «Весьма любопытно. Хочу заметить, ее семья, помимо наглого грабежа казны и высокопоставленных вампиров, вполне может быть замешана в шпионаже и передаче государственных тайн светлым...» «Господин Тополь». Нужно сохранить в строжайшей тайне тот факт, что Розалию вели под стражу и срочно доложить о ситуации князю. Сможете кого-нибудь отправить к нему прямо сейчас, пока семейство предателей не разбежалось, как таракан по углам? «В сию минуту, госпожа, сейчас передам всю информацию господину советнику, он все сделает. Можно было бы передать информацию напрямую князю, но, боюсь, могут перехватить». Проговорил Тополь и тут же быстро написал записку. «Без перехвата», — сказала я. Тополькин вручил мне бумагу, где он написал о возможных предателях и их срочном задержании до возвращения князя. Я одобрила, поставила свою подпись и печать. Действуйте, Тополь. Мужчина также подписал документы и вложил в артефакт, что передаёт сообщение магическим путём. Внутри замка никто не перехватит важное сообщение, так что можно не переживать на этот счёт. Советник блондинистый Саймон, пусть только попробует не выполнить срочный приказ. Решив этот вопрос, я дождалась, пока не затихнет волна негодования среди вампирш. Женщины критиковали поведение Розали, стыдились, что общались с ней, принимали её в своих домах и считали подругой. Некоторые злорадствовали, а кто-то выражал опасения насчёт будущего всех вампиров. Это начались такие серьёзные изменения, настоящая зачистка. Затем продолжила я. Что ж, всё это очень неприятно, конечно, но я хмыкнула и обвела острым взглядом всех дам. Но знаете ведь, когда на теле возникает гноящаяся рана, то, чтобы она зажила быстро и навсегда, гнойник необходимо вскрыть, а гной удалить. Считайте, что это начало очищения раны на таком прекрасном княжестве, Рангерхельм. «Звучит отвратительно», — заметила одна из вампирш. «Очищение от грязи всегда происходит нелицеприятно», — парировала в ответ. «Но это необходимо». «Теперь мы все под подозрением, так?» Поинтересовалась ещё одна дама, пожала плечами. Завесть от каждой из вас. Если вам нечего скрывать и у вас за плечами нет грязных делишек против государства и князя, то вам не стоит переживать. Князь не оставит без внимания тех, кто будет и дальше верен ему и княжеству. Так, теперь можем двигаться дальше. Руку подняла госпожа Эльза. Да я вас слушаю, улыбнулся ей. Вамперша облизала губы и немного взволнованно произнесла: Мне глубоко жаль, что моя напарница по благотворительности оказалась нечисто на руку. Я сожалею, что не увидела признаков нечистоплотности. Она погладила руки, явно нервничая, и спросила: "Мне нужна помощница, госпожа Линда. Могу ли я выбрать кого-то из присутствующих дам?" "Ох, прямо гора с плеч. Конечно, я буду благодарна, если вы сами займётесь выбором достойной кандидатуры на освободившееся место. Выберите несколько дам, кто согласен." И предоставьте список мне с указанием, почему именно они. Или она. Благодарю. Вздохнула Эльза с облегчением и посмотрела на юную вампирочку Витто. А я уже, кажется, знаю, кого она хочет взять в помощница. Что ж, если сама Витто согласится, то я буду только за. Деньги будут под присмотром казначей Рикарда. А это очень и очень хорошо. А теперь перейдем к другим вопросам. Совет завершился лишь к вечеру. Бедненькие вампирши покинули зал совета озадаченные и уставшие. Я делала вид, что бодра, и сил у меня хватит еще на сто тысяч пятьсот таких же бурных заседаний. А на деле мне хотелось оказаться в своей спаленке, в легкой мягкой пижамке, на прохладных простынях кроватки и впиться зубками в горло князя, чтобы его волшебная кровь наполнила меня силами. Тут стоит мысленно порыдать, потому как князь еще не вернулся. Помимо кровушки ещё хотелось элементарно пожрать. Мы хоть и прерывались на лёгкий обед, но сил это заседание высасыло из меня столько, что мне понадобится доброе ведро ароматного борща да с пампушками, зажаренный кусман сочный у места и много-много всяких закусок. Эх, мечты-мечты. Никто мне тут борща не даст. А самой готовить по статусу неположено. Распрощалась с вами першами. и благополучно проигнорировала злющие взгляды Моники и парочки других вампирш. С чувством выполненного долга и сопровождение охраны отправилась к себе. Шла, прокручивала в голове прошедший совет и понимала, что будет трудно, но главное будет. Вампирши впечатлились с показательной поркой. Вампирши приняли к сведению мои просьбы и поняли, что все требования придется выполнять, коли желают оставаться при дворе и при статусе. Никто никого здесь насильно не держит. А, как говорится, святое место пусто не бывает. «Да, мы терять свои и мужни на места не желали. И вот идём, мы никого не трогаем. Я думаю, размышляю. Вот мазнула взглядом по тому самому злополучному коридору, что уводит в запретное крыло, хмыкнула про себя, и вдруг... Я натурально почувствовала, как у меня зашевелились волосы на голове. Неожиданно что-то остро-колючее, тёплое и мохнатое поползло по моей ноге, под платьем. «А-а-а!» — взвизгнула я. Охрана тут же приняла боевую стойку. Мужчины выхватили из ножен устрашающее оружие, но не смогли сразу понять, откуда исходит угроза. Вокруг нас не было никого. А тем временем по моей ноге это что-то отвратительное ползло и уже забралось выше коленки. И я, как самая настоящая припуганная женщина, задрала юбку платья и начала трясти ногами, словно кан-кан решила станцевать. Охрана уставилась на меня в боевом недоумении. Мол, мы готовы резать, кромсать и убивать, но кого? «Уберите это! Снимите с меня эту гадость!» визжала я, перепуганная в усмерть. К моей ноге прицепилось что-то серебристо-белое, размером с добрый мужской кулак, пушистый, с длинным хвостом и... «Погодите!» Я прекратила орать белугой, прекратила скакать по коридору с задранным душей платьем и в один голос с охраной воскликнула. «Это же Монге!» облегченно крикнули мужчины. «Это же Белка!» Недоуменно крикнула я и приспросила, «Что еще за монги?» Бесстрашно взяла зверька за шкирку и отодрала от своего колена. Наконец полоте опустило, и охрана больше не смогла лицезреть мои ножки, обтянутые тонкими чулками с подвязками и бантиками. Позор какой, однако. Подняла зверька, сучащего лапками, на уровень своих глаз и склонила голову на бок, рассматривая неведомую зверушку. Серебристо-белая густая шубка, крохотные ушки — Носик кнопкой и огромные перепуганные абсолютно чёрные глаза. В длину животинка сантиметров тридцать. И это с подёргивающимся пушистым хвостом. «Хорошо, что вы поймали это чудовище, госпожа!» С улыбкой маньяка произнёс охранник, убирая меч в ножны. И достал из небольших ножен маленький клинок. «Давайте, Монги, сюда, а мы сейчас его обезглавим и сожжём!» Сказал другой и снял со стены факел. Зверёк в моей руке взрещал, явно ощущая угрозу своей жизни. Лапками, с острыми коготками, он попытался ухватиться за мою руку и вывернуться из моей хватки, но я держала крепко. В ужасе уставилась на свою охрану и выплюла: "В смысле, обезглавить и сжечь?" "Я слышала, сельвы-спетели. Это же просто маленький перепуганный зверёк". Мыщана переглянулись. "Маленький перепуганный зверёк", усмехнулся один из них. "Госпожа, это монги. Этот маленький зверёк" Пусть не обманывает вас своим размером и милым видом. Монги – злостный вредитель. Они способны выживать практически в любой среде и местности. Монги поедают магию. Они портят артефакты. У них очень своеобразный характер. Они умны и хитры. Они умеют летать. И поймав Монги, необходимо срочно предпринять меры, чтобы не упустить вредителя. Иначе в следующий раз уже так просто будет его не найти. И легко его не уничтожишь». Мне и я одна их не действуют. Ни магические заклинания, даже поисковые не помогают, так как они питаются силой. Просто ранить тоже плохой вариант. Если отрубить хвост или лапу, он со временем отрастет новый. Единственный способ обезглавить и сжечь. Прямо выдержка из пособия, как убить вампира, проворчал я. Прижал зверька к себе, закрыв его от грозных мужиков. Монги прекратил дрожать, царапаться, кусаться и скулить. Сейчас у меня кожа другая. Легко прокусить или оцарапать не выйдет. А вот будь я как раньше человеком, уже была бы с расцарапанными и искусственными руками. Погладила малыша по пушистой шорстке, успокаивая. Не просто же так он пробрался мне под юбку. Смешно звучит, но казалось именно так. Искал защиты или мимо пробегал. Госпожа Линда, дайте его нам. Мы не станем при вас его уничтожать. Вежливо и с улыбкой попросили парни и руки протянули. Я сильнее прижала зверька к себе и одарила мужчин доброй улыбкой крокодила. Не отдам. Себя оставлю. Само опрямство может со мной посоревноваться в номинации упёртое просто жуть. Парни уже открыли рты, чтобы возмутиться, но я не дала им сказать. Я прослежу, чтобы Монги не покинул пределов моих покоев, произнесла упрямо. Это вредитель. Не понимаем, как он здесь оказался. Уже много десятков лет, как Монги считаются, полностью устребленным видом. Сокрушались охранники и лапы свои тянули к моему Монге. Я чуть челюсть не потеряла от этого заявления. «Руки прочь от моего зверя!» — рявкнула я. «Сказала, не отдам, значит, не отдам. Пока князь не вернется, Монги не трогать. Это приказ». Мужчины, недовольные моим поведением и бычьей упертостью, скрипнули зубами, но оперечить не стали. Одной из преимуществ должности управляющей мой приказ не оспаривается. И вообще, хватит топтаться на месте, идёмте дальше. И мы двинулись вперёд. Кстати, кроме магии, монги ещё что-то едят? Поинтересовалась. Орехи, зерно, фрукты, какую-то траву, ответил один из охранников. Ясно, спасибо. Маленький зверёк похож на земную белку. Цепился всеми четырьмя лапами в мое платье. Чувствую, отдирать буду вместе с тканью. Зато он трястись перестал.